Глава 62 Когда автопилот начал выполнять заказанный Тони маневр, Гарифон резко ушел влево и начал выруливать на новую точку выхода из аномалии. Напарники опустили страховочные рамы, ожидая возможных резких маневров, но пока было тихо. В этот раз пересечение границы аномалии напарники не почувствовали. Лишь легкий занос корабля при выходе из облака свидетельствовал о том, что условия пилотирования изменились. Радар радостно пискнул и начал старательно просеивать окружающее пространство. «Посторонних объектов не обнаружено», – доложил автопилот. «Маяк выключил?» – спросил Джим. «Так точно, сэр». «Отлично». «Прошел час». в течение которого Джим и Тони с тревогой поглядывали в фальш-иллюминаторы. Однако формально эта часть космоса считалась пустынной, и даже редкие грузовые суда предпочитали избегать ее. Связываться с аномалией никому не хотелось. «Алло, комрады, а почему маяк отключен?» – вдруг прозвучало в эфире. От неожиданности Джим с Тони даже подпрыгнули в креслах. Передача была такой четкости – Будто кто-то разговаривал с ними по внутренней связи. Одновременно с неожиданным запросом у самых бортов Грифона стали проявляться очертания истребителей-невидимок «Шадоу». Они возникли по два с каждого борта, и только тогда автопилот сообщил. Четыре корабля противника в опасной близости. Повторяю вопрос. Почему не включен идентификатор свой-чужой? Назовите свой бортовой номер. Подозревая в Грифоне нарушителя, истребители подстали, чтобы проще было стрелять в корму. Здесь капитан Симон, с камрады. У меня аварийная ситуация, перегорела половина электропроводки. Вступил в игру джим. И обращаясь к башенному стрелку, он добавил: "Грег, приготовься открыть огонь с обеих башен, но пушками пока не двигай". Слушаюсь, сэр. Проскрипел стрелок. Тем временем Тони проскользнул в кабину, вставил ключ в гнездо активации, беря управление в свои руки. «Назовите ваш бортовой номер!» – наседали снаружи. «Одну минуту, приятель. Сейчас. А, ага, вот регистрационная карточка. Итак, слушай». Тони включил торможение, и Грифон подался назад. А едва он поравнялся с преследователями, Джим крикнул. «Огонь!» и две башни заработали синхронно, расстреливая цели почти в упор. Яркие вспышки пробежали по корпусам истребителей. В стороны полетели обломки антенн и накладных обтекателей. Нарвавшись на неожиданный отпор, «Шадоу» резко отпрянули и помчались прочь. Через мгновение огонь прекратился и стало тихо. «Расход 124, попаданий 67», — доложил стрелок. Тони включил полную тягу, и Грифон начал ускоряться. Вижу на подходе еще три цели. Время пересечения курсов 10 минут, сообщил он. Джим оставил свое кресло в отсеке и перебравшись в кабину, занял место штурмана. «Пошки, переведи на меня, потребовал он. Перевожу, ответил Тони. Джим надел панорамный шлем. и все пространство вокруг корабля поделилось тонкими линиями на квадраты. Это была оцифрованная сфера. Два уходивших вперед зеленоватых конуса обозначали область поражения, располагавшихся под плоскостями тяжелых пушек. Это был весомый аргумент в споре с противником. 75 миллиметровые снаряды имели три ступени разгона и собственную систему наведения. Они не умели гоняться за целью, как ракеты – Но обычной их корректировки было достаточно, чтобы успешно поразить цель. «Еще три, на одиннадцать часов», — сообщил Тони. «Подлетное время 7 минут». «Вижу, приятель», — отозвался Джим. «Эй, Грег!» «Слушаю, сэр», — отозвался робот-стрелок. «Друзей здесь нет. Как только что-то увидишь, стреляй». «Понял, сэр». Потянулись напряженные минуты ожидания. Один тяжеловатый Грифон против семи видимых целей. А сколько их подбиралось в режиме невидимости? Если бы Шадоу могли стрелять из невидимого положения, они бы стали глобальными хищниками космоса. Однако скрытый режим забирал много энергии. Чтобы атаковать, им приходилось становиться видимыми. За четыре минуты до открытия огня робот-стрелок зажужжал приводами. Что там, Грег? Есть неясные проявления, сэр. Мне стрелять? Дай по ним короткие очереди, на всякий случай. Да, сэр. Верхняя башня отрывисто зарявкала артавтоматом. Почти на пределе досягаемости снаряды нашли цель. Обнаруженный Шадоу вывалился из невидимости и поспешил прочь. «Я включу магнитный заслон», — сказал Тони. «Включай», — согласился Джим. «Но мы потеряем четверть тяги двигателей». «Знаю, но зато мы не разлетимся после первого же залпа. У них ракеты, Тони, а у нас только пушки. Нам нужна хотя бы средняя дистанция, так что включай». «Сейчас, время еще есть». Взвыли приводные турбины, принимая на лопатки раскаленный газ. Чуть позже загудели разгоняемые ими генераторы. Вокруг Гарифона стал укрепляться магнитный пояс. «Вижу залп! Четыре ракеты!» — сообщил Тони. «Понял тебя!» — отозвался Джим. Он видел отметки ракет, но система наведения его пушек их не видела, да и не должна была. Ракеты летели слишком быстро». Да, магнитная подушка должна была спасти их от прямого попадания. Но вторичная ударная могла поворовать из корпуса все клепки. Джим вспомнил давнешние наставления инструктора. «Не видишь цели? Отпусти ствол. Дай ему самому найти поживу. Потом дергай спусковой крючок и не сомневайся. Оружие само знает, куда выстрелить». «Ну что ж, попытаемся». — решил Джим. Он расслабил пальцы, и они, дрогнув, едва заметно сдвинули джойстик. Кнопка «Пуска». Лязгнула автоматика. Короткая серия понеслась навстречу ракетам. Через пять секунд — подрыв. «Три из четырех уничтожены!» — обрадованно воскликнул Тони. А в следующее мгновение грифон содрогнулся от страшного удара. Где-то слетел скрепление «Щиток». У Джима на пару секунд пропало изображение в шлеме, а на корпусе началась вибрация. «Тони, мы в порядке?» «В порядке! Тряхнуло только!» И Грек стучит на полную. Отозвался напарник, и Джим догадался, что вибрация – это звук одновременно работы обеих башен. Они стреляли не останавливаясь, а вокруг корабля появлялись все новые цели. Плотный огонь башен Грифона не позволял истребителям воспользоваться ракетами. Однако теперь заработали их пушки, и несколько снарядов угодили в борт. Они взорвались со страшным грохотом, вызвав шипение магистралей с аварийной пеной. «Тони, Диск дискоборот!» «Есть!» – ответил напарник, и Грифон сделал поворот в горизонтальной плоскости. Истребители на флангах среагировать не успели. На короткие мгновения Джим увидел яркие жирные мишени. Он не мог промахнуться. Залпы тяжелых пушек в клочья порвали четыре шадоу, для которых маневр Грифона оказался полной неожиданностью. Однако порадоваться Джим не успел. Корабль получил удар ракетой и перешел в неуправляемое вращение. «Тони, прекрати это!» «Я пытаюсь!» Джим мгновенно сменил точку расчета. Теперь в панораме вращалась не прицельная сетка, а мишени. Это позволило сделать несколько выстрелов и напугать шедшие на перехват истребители. «И чего это они за нас так взялись?» Возмутился Тони, выводя корабль из вращения. «Может, мстят за что-то?» Джим сделал несколько прицельных выстрелов и увидел впереди яркую вспышку. «Награда нашла героя! Тони, я вижу слишком много пусков!» «Но так стреляй! Помоги, чем можешь!» В отчаянии закричал напарник. И Джим открыл огонь по приближающимся ракетам. Но выходило у него не так хорошо, как в первый раз. Несколько ракет удалось уничтожить, пару сбить с курса, и они взорвались на периферии. Но одна все же врезалась куда-то в верхнюю сферу, хотя почти не нанесла вреда. Истребители противника пошли на разворот, чтобы перегруппироваться для новой атаки. «Что-то тихо стало!» – крикнул Джим. «Верхнюю башню сорвало!» – пояснил Тони, у которого на панели была вся информация. Только аварийный люк остался, его пеной заклинило. «А нижняя?» «Нижняя в порядке, но Грего подбили». «Как подбили?» «Не знаю, но в тесте он не откликается, и сзади он целая лужа гидравлической жидкости». Джим сдернул шлем, понимая, что дела хуже некуда. Еще одной атаки им не пережить. Радар запищал, обнаружив целое скопище кораблей противника. «Ну все, навалились», – мрачно произнес Тони. «А что там?» «Видимо, авиаматка». «Так...» – Джим начал лихорадочно соображать. «Давай повторим тот фокус, что на тренажере отрабатывали, помнишь? Только там станцию уничтожали, теперь на нее сядем». «Да нас не пропустят к ней!» «Врубай весь экстремум. «Движки испалим!» «Наплевать! Пали движки, нам главное прорваться! А на полосу можно и на рулевых заползти!» Ну что ж, выбора все равно нет. Тони сорвал пломбу с кнопки «Экстремальный режим». И едва надавил ее, двигатели заревели так, будто в корме корабля проснулся Вулка. Грифон рванулся вперед, и Тони удалось обвести идущую на них ракету. Скорость стремительно нарастала. С большим опозданием за ними потянулись трассы пушечных снарядов. И Джим стал на обум расстреливать боезапас, расчищая кораблю дорогу. Красная полоса на панели управления пересекла 30% рубеж и быстро двигалась все дальше. Эта диаграмма показывала стремительный расход рабочего ресурса двигателей. Им оставалось жить не более двух минут. Одну из этих оставшихся минут корабль мчался временно недосягаемым для противника. Но затем Тони пришлось также экстренно включить торможение, сжигая ресурс рулевых двигателей. Грифон заметили на двух защищавших авиаматку постах. Оттуда стартовали несколько перехватчиков. И Джим перенес на них губительный огонь своей артиллерии. «Куда ты правишь? Мы же на авианосец несемся!» «Я хочу в притирку пройти, а то они нас на развороте достанут», пояснил Тони, Однако со стороны казалось, будто пилот Камикадзе принял свое окончательное решение. Еще с четырех постов ударили артавтоматы, Длинные вереницы снарядов понеслись к Грифону. «Ты что, хочешь Амассу затормозить?» – догадался Джим. «Вот именно!» – ответил Тони, заставляя корабль нырнуть под длинную снарядную очередь. «Эй, ракета!» — закричал Джим. «Вижу!» На этот раз атаковали сзади. Ракета врезалась в сопло одного из двигателей и разнесла половину хвоста. Однако в тяге Грифон уже не нуждался. Он напротив упирался рулевыми двигателями, чтобы сбросить скорость. Получив в борт еще два снаряда и увернувшись от нескольких сотен, Грифон, подчиняясь твердой руке Тони, все же сумел развернуться параллельно длинному корпусу авианосца. Огненные трассы остались позади. Теперь корабль мчался к дивской авиаматке, не замечая мелькавших слева истребителей, которые заходили на посадку во внутренние палубы. Тони щелкнул переключателем, и на экране панели управления появилось изображение авианосца в гравитационном спектре. Черное ядро — сама махина корабля. Затем темно-коричневый слой поля. Он также опасен, как и черный. Удар об этот слой равнозначен столкновению с бетонной стеной. Следующий слой грязно-желтый. Он может легко затормозить грифон. Вот только Джим и Тони продолжат полет внутри кабины с плачевным для них результатом. И лишь красный слой поля был в данном случае идеальным для задуманной операции. Он мог одинаково воздействовать и на массу Грифона, и на живые организмы. Но, как всегда в таких случаях, самый нужный слой был и самым тонким. Держи! Держи! Закричал Джим, видя, что корабль сползает в сторону ядра. Но то не и так прилагал все усилия. Грифон уже плохо слушался управления и работал на дублирующих системах. Из всех магистралей хлестали рабочие жидкости. Аварийная пена с шумом заливала места пробоин. Не было уверенности, что у них что-то выйдет. Однако напарники были приучены сражаться до последнего. Вот и нужный слой. Корабль вонзился в него, словно стрела в воду, и начал быстро замедляться. Однако перегрузок не было. Джим почувствовал лишь легкое давление страховочных ремней. Напарники вместе с Грифоном теряли скорость в гравитационном слое авианосца. Но левой плоскостью их корабль все же зацепил границу желтого слоя. И тут же, полыхнув, треть плоскости вместе с пушкой исчезла в бушующей зеленоватой плазме. Грифон начал опасно вращаться. Однако Тони несколькими импульсами рулевых двигателей сумел его выправить. Скорость корабля теперь была черепашей. Джимс бросил шлем, так что мог видеть теперь проносившиеся мимо надстройки, антенны, решетки испарителей и много других деталей огромного трехкилометрового авианосца. Скорость Гарифона упала до каких-то четырех сотен километров в час. Теперь оставалось развернуться вокруг носа авианосца и вернуться к корме. Обогнав Грифон, пронеслось несколько снарядов. Прикрывавшие авианосец истребители пристраивались в хвост. Однако Тони уже повел машину на разворот, огибая топорщащиеся надстройки авианосца. Теперь он старался держаться к ним как можно ближе. Ресурс рулевых двигателей, благодаря которым еще двигался Грифон, составлял уже 11%. Машина тяжело, будто нехотя обогнула нос авианосца и двинулась к корме. Впереди появилась пара истребителей. В Вблизи борта авианосца они действовали очень осторожно. Но Джим осторожничать не собирался и открыл огонь из уцелевшей пушки. Сбившаяся система наведения не позволила ему поразить цель. Однако истребители шмыгнули за массивную тушу корабля и больше не показывались. Тем временем прибывающие из фронтовых районов истребители и штурмовики нескончаемым потоком двигались к авиаматке, чтобы пополнить боекомплект, запасы топлива и получить необходимый ремонт. Тони с трудом развернул ставший неуклюжим штурмовик и затесался в строй вражеских аппаратов. Никто в эфире не обругал его, поскольку другие пилоты видели, в каком ужасном состоянии находится эта машина. «А ведь, кажется, влезли. Даже не верится!» Воскликнул Джим, переводя дух. Одна за другой дивские машины исчезали за мизоновой мембраной. А дальше на палубе их ожидала мягкая магнитная подушка и плотная атмосфера. Неподалеку, словно голодные волки, баражировали истребители прикрытия. Можно было лишь догадываться, какой переполох творился сейчас на радиоканалах. Ведь на борту изувеченного Грифона могла оказаться бомба. Мезоновый заряд хлестнул по израненному корпусу корабля. Грифон проскочил сквозь мембрану и плюхнулся в мягкую магнитную подушку, которая поволокла его дальше. «Джим, пока я выруливаю, ты собирайся!» «Оже собираюсь!» Джим отстегнул ремни и, оставив Тони, поспешил к своей бронеоснастке. На ней обнаружились повреждения. В левом боку костюма зияло пробоина от осколка. Однако системы обслуживания задеты не были. Недовольно ворча себе под нос, Джим стал торопливо одеваться. «Рука в зажим, вторая в зажим, ноги в кольца, пушку проверить. Вертится. Отлично!» «Скай, Ниро, вы целы?» «Я цел, сэр, и готов хоть сейчас вступить в бой!» Бодро отозвался Ниро, хотя его броневые пластины в нескольких местах были вспороты осколками. «Готов приступить к выполнению задания!» Отозвался Скай. На его корпусе также были видны следы от осколков. Однако броня Ская не уступала танковой, и все обошлось царапинами. «Поднять рамы, ребята! Мы пересаживаемся на другой транспорт!» Магнитная подушка сделала поворот и поволокла грифон дальше. Учитывая его состояние, корабль могли задвинуть на дальние площадки или отправить в какой-нибудь отстойник. Но в планы Джима и Тони это не входило. Они намеревались покинуть авианосец как можно скорее. Давай, Тони, мы уже готовы! Тони выскочил из кабины, схватил свою оснастку и начал быстро одеваться. «Дырок нет?» – спросил Джим, приступая к тестированию амуниции. «Вроде нет». «Счастливый!» Подушка с грифоном сделала еще один поворот. «Все, выходим!» – крикнул Джим и попытался открыть дверь изнутри. Однако она оказалась деформирована и открываться не желала. «Скай, вышибай замок!» «Слушаю, сэр!» Робот-снайпер шагнул назад, чтобы разложить ствол пушки, и почти без задержки выстрелил, выбив дверь вместе с куском борта. Несколько механиков снаружи замерли у своих постов, напуганные грохотом выстрела. Роботы-технари уставили на покореженный грифон свои линзоскопы. За мной! крикнул Джим и соскочил на пол. Его примеру последовали Ниро и Тони. А Скай слегка промедлил. но когда прыгнул, все вокруг вздрогнуло от ударившей в пол массы. «Давай к первой полосе, там самые готовые машины!» Тони показал рукой направление и побежал, обогнав Джима и огибая стойки шасси. Истребители и штурмовики различных марок и модификаций стояли здесь длинными рядами. Каждый получал свое обслуживание, а затем магнитная подушка передавала их в следующий ряд. Вот и первые ряды, самые близкие к взлетной палубе. Однако все машины, что здесь находились, были напарникам незнакомы. Они видели их только на картинке, но обучающих программ для этих моделей у них не было. «Тони! Торнадо! Он! Торнадо!» – радостно закричал Джим, заметив знакомые очертания. «Торнадо был небольшим универсальным истребителем». поднимавшим не слишком много ракет, зато обладавшим хорошей скоростью и маневренностью в атмосфере. Тони побежал к торнадо, и в этот момент на другом конце палубы появилась корабельная полиция. «Прошу прощения, сэр, но не вы пилот этого истребителя!» громко объявил робот-техник, выставляя вперед манипулятор с зажатым в нем шприцем-масленкой. Джим дал короткую очередь из пушки. Механика отшвырнула на стойку с компрессором, а Тони распахнул дверцу и стал протискиваться в кабину прямо в бронекомплексе. «Скай, сломай стойки носовых шасси у пяти штурмовиков в первом ряду! Он там, видишь?» – крикнул Джим. Тони включил привод арсенального бокса. В брюхе торнадо раздвинулись створки. Оттуда спустилась стойка, загруженная парой тонн пушечных лент. Грохнула пушка Ская, и самый дальний штурмовик уткнулся носом в пол. «Нори, никого не подпускай!» – приказал из кабины Тони, и робот-пулеметчик открыл огонь по крадущимся вдоль стены охранникам. Те сразу залегли. Тогда досталось роботам-механикам. Скай перебил стойки еще двум штурмовикам, а потом еще двум одним снарядом. Где-то зашипели поврежденные магистрали – Дальний конец палубы стало заволакивать дымом. «Отлично!» – похвалил Скайя Джим, сдвигая по направляющим патронные короба и сбрасывая их на пол. Наконец, стойка оказалась свободна. Нори дал еще несколько очередей и сам получил пулю. «Смотри лучше, стрелок!» – крикнул ему Тони, запуская нагнетатели. «Вон он, за баллонами с гелием прячется!» Нори повернулся и выпустил в указанном направлении длинную очередь, заставив лопнуть несколько небольших баллонов. Несмотря на объявленную тревогу, истребители и штурмовики продолжали пребывать на палубы, а перезаряженные аппараты исправно уходили на задание. Сидевшие в кабинах пилоты удивленно вертели головами, не понимая, чем вызвана суета. Пилоты-роботы и вовсе не обращали на это внимания. «Скай, лезь в стойку!» – приказал Джим, стараясь перекричать шум запускаемого Тони двигателя. Робот стал карабкаться на платформу. «Нори, становись с ним рядом!» Стрелок стал пятиться к стойке, настороженно поглядывая по сторонам. Он выпустил еще две очереди и лишь после этого встал рядом со Скайем. «Тони, поднимай!» Тони включил подачу, и стойка начала подниматься. Тем временем Джим следил за перемещениями охранников. Они были вооружены винтовками, однако стрелять на палубе опасались, боясь повредить дорогую технику. Наконец стойка поднялась, створки закрылись, лязгнув запорами. — Длинный, двигайся, я поднимаюсь. «Давай — Давай! — крикнул Тони, ужимаясь сверх всякой меры. Джим забрался по лесенке, оттолкнул ее ногой и, выдохнув из себя весь воздух, захлопнул дверцу. Замок встал на стопор. Это означало, что можно уходить. Не дожидаясь включения магнитного транспортера, Тони добавил компрессору оборотов, и торнадо покатился по палубе, выруливая на стартовую линию. Пока здесь никого не было, так что очередность старта ни с кем делить не пришлось. «Погнали!» – крикнул Джим, и Тони включил основные двигатели. Торнадо, вздрогнув, начал стремительный разбег. Через сотню метров его подхватила магнитная катапульта. И снова, миновав мезонную мембрану, истребитель и его экипаж вырвались в открытый космос. Напарники опасались, что их каким-то образом вычислят и будут встречать на выходе. Однако повреждение машин на стоянке и корабельных магистралей вызвало такой поток жалоб, что диспетчерской службе авианосца было недовычисление диверсантов. Нужно было срочно восстанавливать работу конвейера. «А ведь мы без единой железки идем», – сообщил Джим, видя на месте индикации боезапаса пустое место. «Ничего, нам от этих пушек никакого толку». Если нас еще полчаса не раскусят, свалим на Гулифакс. А как же Шпеер? А вот про Шпеер, пусть господин полковник разговаривает со своим кротом, который нас сдал с потрохами. Проорал Тони. Не ори на меня, я-то здесь при чем? Я не на тебя ору, я просто прочищаю горло. Так значит, на Гулифакс. Ну что ж, у нас теперь настоящий дивский маяк, так что не придется отвечать на идиотские вопросы: Кто мы, куда летим и что сегодня кушали? Голифакс тоже был в списке планет, где можно выполнять задания. Да, но это в основном со слов Гелисов. Информация непроверенная. Да брось, Джим! Информация от Гелисов весит ничуть не меньше официальной.